Мы не называли себя союзниками. Мы сказали, что поможем. Вы просили, чтобы мы разрешили предельщикам пройти через наши земли и указали им путь, которым легче добраться до врат Джо Трума. Как вы их называете? Это мы сделаем. Кроме того, мы подыщем для вас проход на зеленые всхолмия но биться не будем но я думал начал джонтон нет отрезала одна из сов нет нет и нет мы просто не можем ничего больше сделать для вас и не просите но ведь умиротворяющая рука Клотогорба коснулась столеи и девушка умолкла друзья. На это мы даже не могли рассчитывать. — Этого довольно. — Клотогорб обернулся к Анантесу. — У нас уже есть союзники, ради которых мы явились сюда. — Это так, — прошелестел паук. — Если армия успеет вовремя собраться и выступить. — Мне остается только надеяться на это. — торжественно проговорил волшебник потому что судьба ни одного нескольких миров теперь зависит и от вас нам в железной тучи бояться нечего невозмутимо отозвалась сова наше обиталище неприступно с земли и с воздуха так то так согласился касс но от магии и оно не укроет. «Мы готовы рискнуть», — твердо заявил Талафей. «Значит, говорить больше не о чем», — кивнул Клотогорб. Обитатели Железной Тучи отбыли, не прощаясь. Совы вместе с лемурами торопились присоединиться к своим собратьям наверху. Взмахивали огромные крылья, Сверкали глаза. Парами и тройками ночные охотники возвращались в свой черный дом. Они заполнили всё пространство между землей и луной. Еще одна парочка поднялась с плато, направляясь к уютной темноте утеса, предвещающий добрый дневной сон. А Джон Том мог лишь надеяться что скальный приют даст своим обитателям ту надежную защиту, на которую они рассчитывали. Последняя из лимуров с любопытством глядела на путешественников. Тем временем ее сова нетерпеливо царапала землю. Солнце вынурнуло из-за восточных утесов, и дремота уже на три четверти прикрыла огромное глазище. «Мне бы хотелось еще кое-что узнать. Как вы, теплоземельцы, надеетесь проникнуть в куглух?» «Или одетыми», — уверенно ответил Клотогорб. «Что-то вы не похожи на броненосных», — засомневалась Лемуриха. Клотогорб погрозил ей пальцем и убежденно заявил, «Уверенность — лучшая маскировка. Мы будем защищены уже тем, что броненосные не предполагают возможности нашего появления. А уверенности поможет и магия». Лемуриха пожала плечами. «По-моему, все вы — глупцы, отважные глупцы, и скоро станете мертвыми глупцами. — Но мы покажем предельщикам путь. Покажем и вам, если вы так уж рветесь к смерти. Она поглядела вверх. — Вот и ваши проводники. К ним спустились две совы. Одна направлялась к ожидающему Анаантесу. Прощаясь, предельщик слегка дрожал. — Встретимся прямо у врат, — сказал он. — То есть встретимся, если я сумею выжить в этом путешествии. — Высоты я не боюсь. Просто не приходилось еще бывать в таком месте, где нельзя прицепить паутину. К облаку ее не привесишь. Паук взобрался на спину совы, помахал им ногами. Сова... Несколько раз переступила, хлопая могучими крыльями, а потом взмыла в утренний воздух. На голове Филина был темный козырек, чтобы не слепило глаза. Они глядели им вслед, пока крылья не превратились в тонкую черточку на горизонте. Рядом оказалась небольшая сычиха, черно-пурпурно-желтой юбочке. — Я имахо, — без всякого намека на любезность проинформировала она. — Давайте побыстрее. Я покажу вам дорогу. На два дня вперед и хватит. А потом справляйтесь сами. Оставшаяся на земле лемуриха поднялась в седло. «Я все-таки считаю вас дураками!» Она широко ухмыльнулась. Но многие храбрые дураки преуспевали там, где отступал осторожный гений. «Счастливого полета!» И, попрощавшись взмахом руки, она поднялась вверх, уносимая крылатым конем. Оставшиеся в одиночестве облаченные в теплую одежду путешественники, проследили за полетом последней пары, тоже исчезнувшей в гематите. Потом Имахо взлетела и направилась к югу. Они последовали за ней. Еле заметная тропа вела их все ниже. Ровный спуск приятно контрастировал с мучительным подъемом к железной туче. Через день после того, как Имахо оставила их, путники начали снимать теплую одежду. Вскоре они вновь оказались среди кустов и деревьев, и память о заснеженных краях начала меркнуть. Джон Том, умеряя шаг, держался возле клотогорба. Волшебник находился в великолепном настроении и не обнаруживал никакой усталости после недель ходьбы. — Сэр! — Да, мой мальчик. Вверх глянули глаза из-за темных очков. А Джон Том разом почувствовал нерешительность. Вопрос, сказавшийся весьма простым, не шел с языка. Старался остаться непроизнесенным. — Значит так, сэр, — наконец выдавил он. — У нас в моем мире известно определенное умственное состояние. — Продолжай, мой мальчик. — У него даже есть имя — склонность к самоубийству. — Интересно, — задумчиво отозвался Клотогорб. Можно предположить, что оно относится к тем, кто желает умереть. Джон Том кивнул. Иногда такая личность даже не подозревает об этом до тех пор, пока не услышит от постороннего. Но и тогда может не поверить. Оба помолчали. Потом юноша добавил. — Сэр, не поймите меня превратно но вам не кажется, что вы можете пребывать в подобном состоянии?» «Напротив, мой мальчик», — отвечал чародей, ни в коем мере не задетый вопросом. «Я люблю жизнь и рискую собой лишь для того, чтобы спасти жизнь остальным. Но из этого не следует, что я стремлюсь расстаться со своей собственной». «Знаю, сэр». Но мне кажется, что вы водите нас от беды к беде лишь ради все большего и большего риска. Иначе говоря, чем больше нам приходится переносить, тем сильнее ворветесь к новым опасностям. Утверждение это основано исключительно на поверхностном восприятии событий и твоих домыслах. Ты забываешь об одном — Я хочу жить не менее, чем все вы. — Вы в этом уверены, сэр? — В конце концов, вы прожили в два раза дольше, чем отмерено каждому человеку. Да к тому же, куда более наполненной жизнью, чем это свойственно нам. И он махнул в сторону спутников. — Разве для вас умереть такое уж горе? «Понимаю твою логику, мой мальчик. Ты утверждаешь, что я рискую жизнью, потому что прожил достаточно долго и теряю не столько, сколько все остальные».